Глава 14 Облачность и еще три дюйма снега, предсказывал синоптик. Тем не менее светило солнце, и пикок сверкал под легким белоснежным покрывалом, который окутал его еще в четверг. Пикокси снег долго оставался белым. Когда Квиллер пришел в главный корпус, чтобы приготовить котам завтрак, мисс Фугров и мистер Одел были уже за работой. Прекрасный день для свадьбы, отметил он. «Конечно, теперь, когда свадьба уже на носу, дьявол взял шество над погодой», — сказал управляющий. «Во время моей женитьбы небеса громыхали, собаки выли, а птицы падали замертво на дорогу. Но все 45 лет нашей совместной жизни не было ни единого грубого слова между нами, пока Бог не взял ее душу». Она умерла вдруг без стонов и слез. Миссис Коб нервничала, не приготовив никакой еды, даже булочек с корицей, Она бесцельно слонялась по дому, дожидаясь парикмахера. Коты тоже были неспокойны, чувствуя своего рода переворот. Они бродили туда-сюда, и Коко разговаривал сам с собой своими Яу и Ик, и, наконец, бросил книгу с полки. Квиллер был рад возможности сбежать из дома. Два часа пополудни он встречался с Сарой Вулсмит. В свои 95 лет эта женщина все еще была представителем попечительского совета старейшим при Пикокской больнице, Два современных здания, которые, казалось, не гармонировали с городом, псевдозамков и крепостей. Ее сиделка приняла Квиллера за огромным письменным столом. «Миссис Вулсмит ждет вас в читальном зале», — сказала она. «Она в вашем распоряжении, но, пожалуйста, ограничьте свой визу визит 15 минутами, она быстро устает. Миссис Вулсмит с нетерпением ждет интервью. Немногие люди хотят послушать старые сказки про древние времена». Квиллер в читальне увидел маленькую женщину с трясущимися руками. Она сидела в кресле-каталке, завернувшись в шаль. Ее сопровождала сестра Милосердия, которая и выкатила сюда кресло из спальни. — Сара, дорогая, это мистер Квиллер, — сказала она медленно и членораздельно. — Он пришел, чтобы развлечь вас, — в сторону она прошептала. — Ей 95 и у нее почти все зубы свои но ее сильно подводят глаза. «Это добрая душа, и мы все ее любим. Я сяду у двери и скажу вам, когда выйдет время». «Где мои зубы?» – потребовала мисс Улсмит тревожным тоном. «Ваш мост во рту, дорогая, и вы прекрасно выглядите в новой шале». Она нежно погладила руку старой леди. Не растрачивая попусту время на прелюдии, Квиллер сказал – Не могли бы вы рассказать, как жилось на ферме во времена вашей молодости, миссис Вулсмит? Я включу этот магнитофон. Он поднес магнитофон к ней, но она бессмысленно смотрела по сторонам. «Я, я не знаю, почему вы хотите говорить со мной. Я ничего не сделала. Я только жила на ферме и поднимала детей. Мое имя однажды напечатали в газете, когда меня обокрали. А какую именно работу вы выполняли? В газете писали о Воре, и я вырвала страницу. Она в моем кошельке. А где мой кошелек? Достаньте ее и прочтите сами. Вы можете прочесть ее вслух. Я люблю слушать. В четверг в 11 часов вечера Сара Вулсмит, 65 лет, из Квин-Корнерса, сидела одна и вязала свитер в своей гостиной, когда мужчина с платком на лице ворвался к ней и сказал «давай сюда все деньги». Они мне страшно нужны. Она дала ему 18 долларов 73 цента из своего кошелька, и он убежал, оставив ее в растерянности, но не причинив ей никакого вреда. Я любила тогда вязать. У нас было семеро детей, и у Джона и у меня пятеро, из них мальчики. Двоих убило на войне. Джон погиб в 37-градусный мороз во время большого урагана. Пошел пригнать коров и замерз. 15 коров замерзли, и все куры. В те времена зимы были жуткими. У меня есть электрическое одеяло. У вас есть такое? Когда я была маленькой девочкой, мы спали под горой стеганых одеял. Я и мои сестры. По утрам мы рассматривали изморозь на потолке. Это было красиво, все так и искрилось. А в кувшине, из которого мы умывались, был лед. Иногда, конечно, мы простывали. Мама натирала нам наши грудки скунсовым маслом и гусиным салом. Мы не любили этого, смеется. Мой брат стрелял диких кроликов, а я могла погнаться за ними и поймать. Папа очень гордился мной, у него не было коня. Он запрягал маму в флук, и так они пахали землю. В школу я не ходила, я помогала маме на кухне. Однажды она заболела, и я должна была кормить 16 мужчин, наших соседей. В те времена соседи помогали друг другу. «А было ли у вас время для...» «Мы, женщины, стирали одежду в корыте и сами делали мыло. Еще я делала уксус и масло. Мы набивали подушки куриными перьями. О, сколько у нас их было! Однажды мы повезли тележку в город, забрали почту и купили за пени Шандровый леденец на палочке. Я вышла замуж за Джона, и у нас была большая ферма, коровы, лошади, свиньи и куры». Мы нанимали соседских мальчишек снимать шерлуху и скорлупу за пение в час. Набежали белохвостки и съели всю кукурузу. А однажды налетела саранча и все съела. А соседские мальчишки работали по 12 часов в день. «А что вы помните о...» А мы никогда не запирали дверь. «Сосед мог войти и взять взаймы чашку сахара». Это соседский мальчик взял мои деньги. Я знала, кто это был, но я не сказала констеблю. Я узнала его голос. Он работал иногда у нас на ферме. А почему вы не сказали констеблю? Его звали Базиль. Мне его стало жаль. Его отец сидел в тюрьме. Он убил человека. Это была семья Уэлтстафф? Я выглянула в окно, когда он забрал у меня деньги. Светила луна, и я видела, как он бежал через наше картофельное поле. Я знала, где он спрячется. Товарный поезд остановился у водокачки, чтобы набрать воды. Можно было услышать его свисток еще за две мили. Мальчишки обычно прыгали на товарные поезда и уезжали. А один мальчик сорвался на рельсы и погиб. Я никогда не ездила на поезде. Интервью закончилось. Сиделка прервала монолог миссис Вулсмит. «Время вышло, дорогая, теперь попрощайтесь, и мы пойдем наверх вздремнуть». Старая леди протянула тоненькую, дрожащую руку, и Квиллер тепло пожал ее обеими руками, изумляясь, как эти хрупкие руки когда-то стирали одежду, доили коров и копали картошку. Сиделка проводила его до холла. «Сара помнит все, что было 75 лет назад», — сказала она, но не помнит недавних событий. Кстати, я Ирма Хасселрич. А вы не родственница поверенного фонда Клингеншойнов? Это мой отец. Он был обвинителем в деле об убийстве Титуса Гудвинтера Заком Уэлдстаффом. Сын Зака, тот, что ограбил Сару и убежал через несколько лет, появился и вернул 18 долларов и 73 цента. Но Сара этого не помнит. Каждое Рождество он посылает ей шоколадные конфеты – Он стал удачливым человеком и изменил свое имя, конечно. Если бы у него было имя Базиль Уэллстав, я бы тоже его изменила, засмеялась она. Он продает подержанные машины и держит гараж. Он вспыльчив но свое дело хорошо знает. Квиллер пошел домой, переодеться к свадьбе, от которой не ждал ничего хорошего. Он уже был шофером на свадьбе Арчи Райкера. Тогда, 25 лет назад, он был молод, горяч. И не всегда трезв. День свадьбы он вертел в руках кольцо, уронил его, чем рассмешил две сотни гостей. А сейчас он должен был шафером на свадьбе у Базеля Уайлдстафа. Несомненно, герб флагшток – это и есть Базель Уайлдстаф. Когда Хигси назвала его мистер Чупстик, она была недалека от истины пять часов ноябрьские сумерки окрасили пикаские снежные сугробы в темно-голубой цвет в особняке к что ли шторы были задернуты хрустальные люстры включены и мистер одел зажег праздничный огонь гостиной высокие напольные часы в холле пробили пять раз мистер одел вставил кассету в магнитофон и торжественные звуки органной прелюдии баха эхом понеслись по дому В гостиной перед камином стоял судья Новобрачные его шафер ждали в холле. Это был момент тревожного ожидания, пока на лестничной площадке второго этажа не появилась невеста со своей свидетельницей и не начала величественно спускаться. Миссис Кобб, которая обычно ходила в халате или мешковатом джемпере, была просто ослепительна в своем розовом замшевом костюме. Сьюзен тоже выглядела прекрасно. Тем временем новобрачные стали перед судьей, у которого от каминного жара раскраснелось лицо. Между ним и камином находились неготующиеся ямцы, чье место он сейчас занимал. Квиллеру было нелегко. Флагшток нервно дёрзал, а судья причёсывал волосы, прежде чем произнести короткую торжественную речь. «Мы собрались здесь, чтобы поздравить жениха и невесту». Несмотря на всю роскошь обстановки, атмосфера была напряжённой. М «Может ли кто-нибудь из присутствующих указать причину, по которой они не могут стать, мужем и женой? Если да, то пусть говорит сейчас или навсегда скроет свой секрет!» «Яу!» — заявил Коко. Флагшток нахмурил брови. Обе женщины усмехнулись, но у Квиллера возникло смешанное чувство удовлетворения и опасения. Герберт взял Арис законной жены, и Арис взяла Герберта в законные мужья. Настало время обменяться кольцами. Взоры обратились к Виллеру. Он поискал кольцо в кармане. Нет, не тот карман. Ух, он нашел кольцо, а затем снова опозорился. А обручальное кольцо выскользнуло из его рук и покатилось по ковру. Тут Юм-Юм метнулась за кольцом. Постоянно проживающий воришка Клингеншоинского особняка, привлеченный блеском золота, взмахнул своим маленьким сокровищем под китайским столиком, и Квиллер бешено погнался за ним. Когда трофей уже был в пределах досягаемости, кошка покатил его в холл, подбивая сначала одной лапой, а затем другой. Юм-юм катило кольцо до самого бухарского ковра, где шафер, наконец, перехватил его. С рекордной скоростью вспотевший судья завершил церемонию. «Я объявляю вас мужем и женой». Флагшток смущенно поцеловал свою жену, и начались объятия, рукопожатия, поздравления и наилучшие пожелания. Жизнерадостные звуки фортепианной музыки Шуберта подошли как нельзя более кстати, и миссис Фулграф и мистер Одел появились под носом шампанского и легкими закусками. Квиллер с бокалом белого виноградного сока в руках предложил тос за счастливое будущее молодоженов. Момент поздравлений был короток. Судья залпом осушил свой бокал и поспешно удалился. Новоиспеченная миссис Флагшток упросила своего мужа пройти в столовую посмотреть резную работу на массивном немецком буфете. «Надеюсь, она будет счастлива», — сказал Квиллер Сьюзан. «К сожалению, я подмочил свою репутацию шафера». «Но Коко вел себя как благородный кот», — сказала она. «Его своевременное появление разрядило обстановку». Флагштоки вернулись после краткого осмотра и выразили желание удалиться. Жених зазвенел ключами от машины и потянул жену к двери. «Подождите минутку», — сказал Квиллер. «Дайте мне ключи, и я подам вам машину главному входу. Мы не бросаем рис, но вы должны уехать по правилам». «Но у нас две машины», — заявил флагшток. «Машина жены в гараже. Заберете ее завтра». Никто никогда не слышал, чтобы жених и невеста уезжали в отдельных экипажах. Квиллер и сьюзен наблюдали, как они отбывали в номер для новобрачных в новом Пикокском отеле. Ну вот, плохо ли, хорошо ли, сказал он, а дело сделано. Сьюзен приняла его приглашение пообедать в ресторане у Стефани, где тени от свечей, горящих на столах, падают на пол. Мягкий свет и тихая музыка создают романтическую обстановку. Это был вечер перед концертом, и они говорили о праздничном приеме в музее. Близнецы Фитчи будут снимать на видеокамеру, — сказала сьюзен Хвиллер кивнул с одобрением. Мои друзья в центре отказываются верить, что в нашем отдаленном округе есть культурная жизнь. «Я считаю нас Люксембургом, северо-восточной части Соединенных Штатов», — сказала сьюзен и театрально взмахнула руками. «Позвольте рассказать вам о сюрпризе, который мы готовим к концерту. Знаете ли вы, почему необходимо стоять во время исполнения песни «Аллилуйя»? Я слышала, на короля Англии этот шедевр произвел такое впечатление, что он встал. А когда король стоит, все стоят. Да? Да, совершенно верно. Это было в 1724 году. Король Георг II посетит завтра вечером наше представление с полной свитой и в регалиях XVIII века. Наш драматический кружок ставит... Вы должны вступить в наш драматический квилл. У вас хороший голос и благородная внешность. Мы смогли бы поставить пьесу «Звонок, книга и свеча». А ку, -ку играл бы кота Пай Бокета. «Я сомневаюсь, что он захотел бы играть кота», — сказал Квиллер. «Он невыносимый сноб. Боюсь, как бы он тут же не сыграл за главную роль в Ричарде Третьем». Обед Сьюзен был приятным продолжением свадьбы, которую Квиллер считал скомканной. Он подарил ей букет роз, а она ему нежный поцелуй. На время он забыл о своих переживаниях по поводу потери домоправительницы и о своем негативном отношении к ее мужу. Забыл до тех пор, пока не начал свой традиционный вечерний обход дома. Маленький Томик лежал на ковре в библиотеке. Это была Телла, и Квиллеру на ум пришло лучшее, что он знал. «Вы скажете, что этот человек любил без меры и благоразумие?» Когда Квиллер нес сиамцев через двор в плетеной корзинке, Он вспомнил другую строчку, и его усы встали дыбом. «Дай эту ночь прожить от строч на сутки».